Глава шестая. Первый, первый, я второй. Захожу на посадку. Повторяю, захожу на посадку. В наушниках раздался голос пилота второго из двух челноков, отправленных на разведку единственной планеты в системе, на которой имелось подходящее для дыхания человека. Лейла в очередной раз поморщилась. Все же управлять хоть чем-то без нейросети не очень удобно, но и отправить кого-то другого в эту миссию она не могла ответственность. Или... Она сама до сих пор не разобралась в собственных чувствах. После того достопамятного разговора в кают-компании, когда четыре человека по очереди во всех деталях объясняли ей, почему вместо так необходимого для флота груза из запасных частей на транспортах оказалось оборудование, которое можно было развернуть только на планете. Нет, в принципе, она понимала резоны отца. Но почему все это делалось в тайне от нее? Почему Вик не рассказал ей о планах графа развернуть в Солнечной системе полноценную базу? С промышленными кластерами, добычей руд и, конечно же, с верфями. Хотя, с другой стороны, на территории Содружества до сих пор идут бои. Клановые и минматорские войска, конечно, взяли под контроль большую часть систем Аратана, Но хватало и систем, контролируемых верными императору, павшему императору войсками. Да и просто пиратов развелось очень и очень много. К тому же в крайний сеанс связи отец говорил о каких-то новых эскадрах неизвестных кораблей, время от времени атакующих системы, подконтрольные Эль-Махаону. И все же червячок обиды нет-нет, да шевелился где-то внутри. Причем обижалась она больше не на отца, а на Вика. Ведь казалось, все разногласия они решили еще тогда после того, как остались без корабля, взорванного вместе с аграфами. А тут... Такое недоверие. Как будто она бы возражала против того, чтобы расширить их присутствие не только в Солнечной системе, но и в соседних. А что такого? Место довольно удачное. Довольно далеко от содружества. В этаком тупичке на задворках обитаемого космоса, куда не каждый добровольно полетит. Ресурсов столько, что хватит лет на 500 интенсивной разработки и освоения. Причем в межсистемном пространстве, примерно в том самом направлении, куда они бежали в паре световых годах от Земли, обнаружился планетоид с залежами металлия одного из самых дорогих и редких элементов в галактике. Он использовался для производства гиперприводов, И монокристаллических основ для высокоранговых и скинов классом не ниже А3+, способных конкурировать по производительности с биоскинами. Да, со всех сторон выбор сектора пространства, где находится Земля, весьма и весьма хорош для того, чтобы развернуть запасную базу. Как показали недавние события, активными участниками которых она была, и она сама, и ее семья – никто не застрахован от самых неожиданных изгибов судьбы. Ведь еще чуть больше десятка лет назад она вполне себе смирилась с тем, что остаток жизни проведет на окраине огромной империи, пока не погибнет в пограничной стычке с архами или арварцами или еще с каким-нибудь сильным врагом. Как же много изменилось всего. Первый. Ответьте. Я второй. Захожу на посадку. Как приняли? В голосе Алекса, а это именно он вел второй челнок, едва заметно мелькнуло беспокойство. «Лейла, у вас все в порядке?» Снова не дождавшись ответа, уже по имени обратился ее заместитель. «Ну да, теперь у нее заместителем вполне официально числится Алекс Сед, он же Алексей Седов, если по-земному. Тоже результат того памятного совещания. Да, Алекс, непривычно без нейросети просто». Лейла вышла на связь наконец-то. «Садитесь, захожу на круговое патрулирование». «Принял». Коротко, но все же девушка уловила облегчение в голосе безопасника. Лейла бросила взгляд на монитор перед собой. Челнок Алекса, сбрасывая скорость, начал снижаться к багрово красным вершинам местных деревьев. «Нет, все же надо бы передать управление второму пилоту. Без нейросети на ручном управлении в атмосфере неизвестной планеты» Лучше не рисковать. Ее и так не хотели пускать в этот вылет, но она настояла. Графиня скосила взгляд в сторону ложемента второго пилота. Ник. Вот он действительно был совсем еще юн. Всего пару лет назад выпустился из училища и сразу попал в мясорубку гражданской войны. Вообще Ник – пилот истребителя-перехватчика. Как известно, такие долго не живут. Самые большие потери всегда среди истребителей. В легкие маневренные машины сложно впихнуть мощные системы защиты. Вот оружие — это да. Звено истребителей способно разобрать корабли классом до средних крейсеров. Зато система жизнеобеспечения и даже спасательный кокон пилота оставляет желать лучшего. Точнее, как таковой спасательной капсулы в истребителе и нет. Генератор силового поля, способный удерживать воздух в течение нескольких часов. В общем-то и все. Если не подобрать за этот промежуток времени пилота, то срабатывает система гибернации. Но так как активируется она буквально на последних процентах мощности накопителя, когда генератор уже отключен, то это, по сути, билет в один конец. Обнаружить такого замороженного пилота в космосе потом практически нереально. Сколько таких замороженных пилотов плавает в бескрайней пустоте? Тысячи. Десятки тысяч. Возможно, что и миллионы. Бои в холодной черной пустоте не прекращаются ни на миг. Разумные потому и смогли стать разумными, что нацелены на постоянную экспансию. Без этого нет никакой необходимости развиваться. Знай себе, жуй траву или грызи сырое мясо. Красота же. Баланс природный, или как там еще называется-то. Но однажды на какой-нибудь из планет пробуждается разум. Неважно, по каким причинам. Где-то катаклизм. Где-то эксперименты более развитых раз. Тем не менее, с момента, когда животное осознает себя и перешагивает на ступень, где работа разума начинает брать верх над инстинктами, начинается война, и она никогда не закончится. Да, Нику повезло. Его сбили в самом начале вторжения, когда флот в системе еще мог оказывать сопротивление. Второй раз повезло, когда на последних каплях энергии Его затащил в трюм, как раз пролетавший мимо эвакуационный челнок. Ну а в третий раз ему повезло, что челнок был с сокра. Челнок ощутимо тряхнула, в очередной раз возвращая Лейлу в реальность. «Госпожа», ник, про которого она только что думала, подает голоса своего места. «Все в порядке», — Лейла выровняла воздушную машину. «Принимай-ка управление на себя. Я, если что, подстрахую». Принимает она очевидное решение. Глупость продолжать тянуть на себя одеяло в таком деле. Все же нет у нее нейросети, да и давно не пилотировала легкие аппараты. Все больше крейсеры и прочие средние корабли. Руки-то помнят, как говорится, но практика есть практика. Принял. Коротко ответил Ник, а Лейла отпустила штурвал, откидываясь в ложементе и переключаясь на проецируемую перед ней картинку обстановки вокруг. Трансляция велась как с челнока Алекса, так и внешними камерами ее челнока. Пока все было спокойно. Алекс уже снизился под кроны деревьев и сейчас, аккуратно переключившись на гравитационные двигатели, маневрировал между гигантских древесных стволов, пытаясь найти площадку для приземления как можно ближе к небольшому, поросшему травой и мелким кустарником холмику. Точнее, больше это походило на наваленную груду гигантских камней. Только вот предварительное сканирование с орбиты однозначно показало, что под слоем почвы находятся явно рукотворные строения. Что-то вроде купольного типа домиков. Правда, никаких признаков разумной жизни тут зафиксировано не было. В любом случае требовалась проверка. Причем не столько из-за наличия следов разумной деятельности, сколько из-за местоположения. Плато, возвышающееся на пару километров над уровнем местного океана, являлось оптимальным местом для оборудования лагеря, а в дальнейшем, возможно, и поселение. Поселение. Как они ни пытались придумать выход из сложившейся ситуации? Ничего кроме того, что придется организовывать колонию на единственной, более-менее пригодной к жизни планете этой системы. Нет у них ресурсов, чтобы организовать полноценную космическую базу. А жить на транспортах? Ну. Пару месяцев еще возможно и получится, только дальше-то что делать? Пять с лишним тысяч человек, из которых процентов 99 дети в возрасте от 2 до 7 лет. И так-то не самое лучшее для растущего организма находиться в открытом космосе вдали от планет. А тут еще и корабли на ладан дышат. Правда, для организации полноценной планетарной базы тоже не сказать, что прям много оборудования. Но хоть энергоустановки имеются. Кое-какое шахтерское оборудование, опять же. Да и так по мелочи. С учетом того, что на планете как минимум воздух пригоден для жизни, хоть и слегка перенасыщен кислородом по сравнению с тем, что необходим людям, есть вода и растительность. Уже неплохой задел. В общем-то, поэтому плато, возвышающееся на пару километров над уровнем местного океана, занимающего большую часть планеты, и выглядит как перспективное место. Атмосфера более разряжена, чем у самой поверхности. Превышение по кислороду также остается, но уже не так критично. Можно дышать без масок. В общем-то, изначально собирались посадить один из транспортов на поверхность и использовать его в качестве временной базы. Вот во время поиска подходящего места и наткнулись на рукотворный объект. Чтобы ускорить обследование, были сформированы две команды – десантники, которые летели с Алексом, и пять человек, имеющих специальности по научным дисциплинам. В основном это оказались медики, но был и один, у которого базы по биологии были изучены, хотя по основной специальности он артиллерист. От первой идеи разбить базу на одном из астероидов отказались по вполне очевидным причинам. Рано или поздно ресурс оборудования будет исчерпан. Имеющихся 3D-принтеров хватит поддерживать поселение под куполом в безвоздушном пространстве на какой-то промежуток времени. Инженеры говорят, что порядка 10 лет сможет просуществовать такое поселение. Потом все равно придется перебираться на планету. Да и запасов продовольствия не так уж много. Сухих пайков хватит лет на 30, а вот картриджи для пищевых синтезаторов, с учетом того, что детям, коих подавляющее большинство на транспортах, требуется несколько более разнообразный рацион и, как следствие, повышенный расход при приготовлении, не более 5 лет. Все это по предварительным прикидкам и расчетам. Вообще, пока Лейла приходила в себя после этого злополучного забега по звездным системам на грани возможного, Команды кораблей довольно неплохо поработали, и ревизию провели, и немного улучшили быт эвакуированных детей, поставив жилые модули прямо в трюмах. Кстати, когда она задала тот самый вопрос «что делать?» на том небольшом собрании командного состава, ей тут же представили несколько разных сценариев дальнейших действий начиная от стыковки двух кораблей и постепенной достройки их до полноценной станции и заканчивая попыткой уйти в слепой прыжок, надеясь, что вывалится в пространстве, где получится поймать сигнал хоть одного гипермаяка. Проекты вроде базы на астероиде или планете и вовсе были типовыми. Инженер? Лейла все же запомнила его имя, наконец. Рудик. Не самое типичное для содружества. Так вот. Рудик, оказывается, до того, как оказаться на службе в Легионе, был ведущим специалистом небольшой компании, занимающейся терроформированием планет. Как так получилось, что вполне себе успешный человек, а Лейла примерно представляла, сколько мог зарабатывать специалист его квалификации. И надо сказать, цифры там всегда фигурировали очень и очень неплохие. Оказался в Легионе, в личном деле не указывалось. А спрашивать Лейла не стала не принято было легионерам задавать вопросы о прошлом. В общем, Рудик представил на рассмотрение несколько вариантов различных баз, которые они вполне могли потянуть со своими ресурсами и имеющимся в наличии оборудования. Наверное, в других обстоятельствах был бы принят план уйти в слепой прыжок в надежде добраться до обитаемого космоса. В других — бывалые военные, члены экипажа, готовы были рискнуть своей головой и пытаться прыгать вновь и вновь, пока хватает ресурса кораблей. Но ни один из них, какими бы зверями не выставлялись легионеры и войска эль в средствах массовой информации, не станет рисковать тысячами жизней детей. В общем, в ходе бурных споров в финал вышли два варианта. Делать базу внутри одного из астероидов, строить поселение на планете. В итоге от идеи с астероидом пришлось отказаться по техническим причинам. Еще раз все просчитав и перепроверив, оказалось, что ни на одном из кораблей нет достаточных запасов оборудования для обеспечения кислородом. Да и с продовольствием вопрос оставался открытым. Гидропонных фабрик или хоть чего-нибудь, на чем можно было делать субстанции для пищевых синтезаторов, не имелось. Но зато на Фредди оказалась неплохая биологическая лаборатория что было удивительно. На вопрос, как и почему она была загружена, ответа нет. Даже по накладным Грайса, контейнер с ней проходил как система сканирования ближнего пространства. Алекс даже намекнул командору, что если тот не объяснит, как так получилось, то Псион и без сканера доводят сведения из его головы, на что тот лишь пожал плечами. Типа, доделайте да что хотите, ничего не знаю. В общем, как бы то ни было, но у них в сухом остатке, Было, где провести полноценный анализ биологических образцов, но не было никакого оборудования для производства еды. А еще была планета, где, по предварительным данным сканирования с орбиты, имелась вполне пригодная для дыхания атмосфера, пусть и с ограничениями, а также органическая белковая жизнь. По крайней мере, растения точно имелись. Это и стало последним аргументом в пользу образования колонии. Правда, имелся еще один вариант. Только вот когда Лейла предложила воспользоваться им, Алекс достал игольник и, протянув ей, предложил, чтобы она просто его пристрелила. «И... понимаете, госпожа, я могу попытаться вытащить формулу расчета прыжка без маяка из вашей головы». Алекс смотрел прямо в ее глаза и тихо говорил. «Возможно, мы сможем, воспользовавшись ей, вернуться в содружество. Возможно, — повторюсь». Он поднял руку, не давая Лейле высказаться. «Но что толку? Что мне делать после этого и куда прятаться? Если честно, я лучше в космос без скафандров шагну, чем стану виновником вашей смерти». «Почему смерти?» «Потому что такое вторжение в ваш поврежденный мозг гарантированно вас убьет. Не верите мне?» — спросите у Рича. Он подтвердит. «Ну и что? Зато вы сможете вернуться сами и вывести детей». «Легат». «Госпожа, он не простит никого». По лицу Седа пробежала тень. «Знаете, шансов выжить на этой планете и дождаться прилета поисковой экспедиции гораздо больше, чем после того, как он узнает о вашей смерти». «Вик, я запишу для него послание. Да, он, скорее всего, погиб. Алекс, но вы же понимаете». Лейла тогда даже повысила на него голос. «Вы сами-то в это верите». «Сколько раз его хоронили?» Алекс тяжело вздохнул и продолжил объяснять. «Госпожа, я понимаю, вы знаете вашего мужа давно, и, возможно, ваше послание, которое вы ему оставите, сможет остановить его от немедленного уничтожения всех, кто не смог уберечь вас. Возможно. А возможно и нет. Вик не убийца». «Не убийца. Вы правы». Он сильнейший псион из известных в содружестве с нестабильной психикой. Если честно, я его боюсь. Очень сильно боюсь, хотя и знаю, что он за каждого из нас, тех, кто служит под его началом, готов умереть сам. Но позвольте договорю». Алекс перебил. «Для вашего мужа вы с сыном единственные стабилизирующие якоря, которые не дают провалиться ему во все уничтожающее безумие». И если что-то случится с вами, боюсь, судьба Аграфов остальным покажется завидной. Вы преувеличиваете. Лейла смотрела на Алекса, начиная злиться. Его слова, они будто были не про ее Вика, такого надежного. Хотя... Нисколько. Я видел, как ваш муж уходит в состояние ярости. Поверьте, это не то, что мне хотелось бы пережить еще раз. «Да и подумайте сами, почему он в итоге оказался на далекой планете в закрытых секторах? Герой и палач Содружества. Я был там с ним, понимаете? Хотя вы же у змея в криокапсулах лежали. Но никаких но, no, госпожа. Я не буду этого делать». Алекс нахмурился и замолчал. «Просто забудьте». Потом Лейла ещё несколько раз пыталась вызвать Алекса на откровенность. Все же он так толком и не объяснил, чего именно боится Вики, и почему уверен, что тот жив. Но Алекс уходил от ответа. Так или иначе, сейчас их небольшой отряд на двух челноках ищет место под колонию на планете. «Первый. Первый, ответьте!» Голос в гарнитуре вырвал Лейлу из размышлений. «Первый на приеме. Лейла приняла вызов. «Лейла, мы организовали периметр. Можете начинать посадку». Хорошо, Алекс, разговор не совсем по уставу, ну да и ладно. Ждите. Ник, Лейла повернулась к пилоту. Слышал? Тот кивнул. Давай, заходи на посадку. Принял. Челнок ощутимо затрясло, а коричневато зеленая растительность планеты стремительно понеслась навстречу. Вот пробили кроны деревьев, челнок начал замедляться. Перегрузка, которую гравикомпенсаторы не смогли полностью погасить, вдавила Лейлу в кресло но длилось это недолго. Кораблик в очередной раз ощутимо тряхнуло, и он застыл на провалившихся в почву опорах, паря перегретым корпусом. Лейла зажмурилась, стараясь очистить мозг от лишних мыслей, и принялась расстегивать фиксирующие ремни. Безымянная планета в неизвестной системе ждала их, обещая, что обещает эта планета неизвестно. Возможно, радушие и гостеприимство, а может и наоборот. Но как бы то ни было, особого выбора у них нет. Или закрепиться на планете, или медленно умирать в открытом космосе, в ожидании, когда закончатся запасы и остановится последнее оборудование. Но самое главное, кислородная планета дарит надежду. Надежду на то, что они смогут дождаться помощи.